Облачившись в униформу для туристов, Лиана опять забралась на холм и попыталась по памяти восстановить места посадки кораблей. Расстояние между высадками было примерно километров по 10. Охотники приземлялись ближе к горам километров на 7-8. Обычно после посадки выживальщиков выпускали не сразу, ждали пока приземлятся все корабли с группами и с животными. В этот раз были еще и охотники, так что, возможно, их держали внутри еще дольше. Пока она переодевалась и собиралась, прошло минут 15 Как раз сейчас они, наверное, выбираются наружу. На привал встанут достаточно рано, по инструкции. Да и в первый день никто далеко не уходит. Нужно подобраться поближе, понаблюдать и наметить потенциальных жертв. тех, кто ночью останется без своих вещичек. Потом аккуратно отработать, закинуть барахло в берлогу и двигать в тыл к охотникам, чтобы быть готовы сесть им на хвост. То, что она оставляет людей без снаряжения на чужой планете. Ее особо не волновало, она всегда им оставляла аварийные маяки, по которым они могли запросить эвакуацию. Правда, в этот раз воспользоваться ими все равно не получится. Прислали охотников. А это значит, что всех туристов уже списали. Забирать никого не планируют. Информация о такой охоте не должна просочиться наружу. Даже если кого и не поймают, ему с планеты уже не выбраться. Бедолаги хотели острых ощущений? Пожалуйста. Прилетело в районе двухсот человек. И домой не вернется никто. Даже если она хотела бы их спасти, то не смогла бы. Охотников было тоже несколько десятков. Судя по количеству кораблей, от 50 до ста человек. Плюс рассеянные все были по огромной территории. Эти люди сами подписали себе смертный приговор. Лиана считала, что те, кто приезжает, просто бесятся с жиру. Ей было главное получить со всей этой заварушки свою выгоду. Ну и, разумеется, не погибнуть. Если охотники не станут прибирать за собой, что вполне ожидаемо, можно будет еще долго ходить по лесу и собирать оружие и снаряжение этих бедолаг. Урожай будет солидный. Главная осторожность и занять позицию над схваткой. В этот момент начали взлетать корабли, на которых прилетели выживальщики. Она направилась к месту высадки, чтобы оттуда начать преследование. Добралась туда меньше, чем за час. Осмотрев поляну, не обнаружила ничего интересного примятая и пожелтевшая трава на месте посадки, множество следов вокруг. Никто ничего не забыл, не потерял. Нет следов борьбы и так далее. Группа просто высадилась и пошла. Хорошо, можно двигаться следом. Идти они будут медленно. С непривычки действия их будут неторопливыми и неслаженными. Они в пути тоже около часа, но прошли за это время гораздо меньшее расстояние. Леона выбрала направление в стороне от цепочки следов чтобы случайно не налететь на отстающего, и пошла догонять. Никогда группа выживальщиков не выставляла караулы или хотя бы наблюдателей, по крайней мере, в первую ночь. Такого не было ни разу на ее памяти, не произошло и теперь. Она довольно быстро их нагнала. Они выбрали неплохую поляну для стоянки и вели себя довольно беспечно. Группа максимальная, человек двадцать. Все обустраивались по отдельности. Глаз ни за кого не зацепился, кроме парочки в центре поляны. Парень с девушкой сидели рядом и болтали. Девчонка была очень маленького роста, парень вполне обычный, и все бы ничего, но опытным взглядом Лиана заметила, что они практически единственные, кто сохраняет бдительность. Разговаривая, они незаметно разглядывали своих коллег и поглядывали на лес. Остальные же были совершенно не сосредоточены. Кто-то был очевидно напуган, кто-то изображал равнодушие, кто-то пытался изображать бурную деятельность, но за всем этим чувствовалась растерянность кроме этих двоих. Они анализировали, планировали и были очень внимательны к окружающему. Нужно будет их нейтрализовать в первую очередь, и тогда в этом курятнике можно будет делать, что хочешь». Лиана нашла дерево на небольшой возвышенности неподалеку, забралась на него и попыталась устроиться получше, потому что сидеть на нем ей предстояло долго. Дерево оказалось удачным. Она нашла развилку, где из одного места выходят три толстые ветки. Но одну она села верхом, две другие образовали как бы спинку кресла за ее спиной. Сидеть было довольно удобно, но кора, хотя и гладкая, все равно неприятно впивалась в обнаженные бедра. Она подсунула под них курточку и стала немного получше. С ее наблюдательного пункта поляну было видно не полностью, только отдельные куски в просветах между деревьями. Но чтобы контролировать ситуацию, этого было достаточно. Как и заведено, первый день выживальщики никуда со стоянки уходить не собирались. Вместо того, чтобы освоиться в незнакомом лесу, они устроили себе настоящий пикник, постепенно начали сбиваться в небольшие группки, болтать и иногда был слышен даже смех. Их испуг после высадки и напряжение уменьшались, но вместо них приходила беспечность. Они начинали чувствовать и вести себя как в парке, где при возникновении неприятностей можно позвать охрану. Так они прятались от того, что их пугает. Старались не замечать опасность. К сожалению, она не видела тех, кто привлек ее внимание с самого начала. Тех, которые были на стрёме. Они не попали в поле зрения, и наблюдать за ними не получалось. Они были, возможно, единственные, за кем стоило бы. Но не беда. Особых неожиданностей даже от них ожидать не стоит. Сидя в тенечке, обдуваемой легким ветерком, и предаваясь размышлениям, Лиана вдруг поняла, что засыпает. Бороться со сном становилось все труднее, и дабы избежать глупой смерти или увечий, она на всякий случай привязала себя к дереву. Ожидание — это самое сложное в работе добытчика, и бывает, что засыпают даже очень опытные и бывалые. Сейчас нужно дождаться темноты, — подумала Лиана, и начала проваливаться в сон. Спала она некрепко, слышала сквозь сон шелест листьев, пение птиц, отдаленные голоса на стоянке выживальщиков, Но когда она вдруг дернулась, и сон слетел без остатка, как падает покрывало с картины, увидела мир как будто заново, даже не сразу сообразила, где она и что делает. Уже прилично стемнело, а это значило, что она проспала довольно долго. Возможно, вчерашний удар по голове давал себя знать, и мозг использовал все свободное время для восстановления. Следующей мыслью было, что тело ужасно затекло от долгого сидения на дереве, и непонятно, как теперь спускаться. Очень осторожно она перекинула одну ногу и, сев на ствол сбоку, начала потихоньку подтягиваться, разминаться, разгонять кровь руками, чтобы вернуть мышцы в рабочее состояние. Минут через пять она решила, что готова спуститься и полезла вниз. Стараясь быть незаметной, она очень осторожно, мягко ступая, как тень, стала пробираться к лагерю выживальщиков. Там по-прежнему царило небольшое оживление, все общались и совершенно не думали о безопасности. Подойдя поближе, она заметила одного из туристов, который ушел с открытого пространства и сидел на самом краю леса, в уютном уголке, образованном с одной стороны несколькими близкорастущими деревьями, с другой, вывороченным с корнями из земли, упавшим стволом дерева. Она знала его. Это был тот, которого она отнесла к настороженным. Правда, сейчас он был один. Сидел и копался в своем снаряжении. Что ж, он выбрал неплохое место для ночлега. По крайней мере, по сравнению с остальными. С него и стоит начать. Лиана уже собиралась подкрасться к нему, как вдруг замерла. Инстинкты сработали раньше, чем мозг понял, в чем дело. Что-то было не так. Краем глаза она заметила мелькнувшую тень. Потом другую, уже с противоположной стороны. Потом еще тень, дальше в лесу. Кто-то подкрадывался к лагерю и окружал его. Разглядев немного сквозь листву кустов ближайшего к ней нападающего, она увидела красную повязку у него на голове. Это были охотники. Одеты и экипированные, они могли быть как душе угодно, это их личное дело. Но всегда на голове у них были красные повязки, чтобы они не перестреляли друг друга. Это правило было постоянным и неизменным. И, возможно, единственным строгим для них. Но почему сейчас? Почему так рано? Они не должны были нападать сразу. всегда давали своей добыче фору, чтобы те могли уйти, разбрестись и дойти до животных. Тогда это была охота а иначе все превращалось просто в бойню. Напасть на незащищенный лагерь, который не готов оказать сопротивление, это испортит себе все удовольствие. Но в этот раз они почему-то решили сделать именно так. Это было плохо, и нужно было срочно менять план действий. Она стала следить за ближайшим охотником. Тот, видно, тоже заметил парня, которого она хотела обобрать первым. Прислонившись к дереву, он стал целиться в него, к разочарованию Лианы и с хорошей, но обычной огнестрельной винтовки. Если они все так вооружены обычным оружием, то ее добыча окажется не такой жирной, как она надеялась, и охота на охотников потеряет смысл. Риск будет неоправдан. Проще ходить и прибирать после них. Что-то мешало ему прицелиться как следует. Он перешел к соседнему дереву и стал целиться оттуда. в внезапному импульсу, Лиана в несколько больших прыжков оказалась рядом с выживальщиком, скочила на дерево, лежащее рядом, одну ногу поставив на ствол, а вторую на торчащее корневище, и стараясь, чтобы ее не было видно за деревьями с позиции охотника. Парень обернулся на произведенный ею шорох, увидел ее, и его глаза стали от удивления расширяться. «Если хочешь жить, беги за мной», — успела сказать она. В этот момент у нее за спиной в небе сверкнула молния, высветив ее силуэт. Тут же грохнул выстрел, и возле головы парня из дерева брызнули щепки. Раздался раскат грома, и, прорываясь сквозь него, со всех сторон затрещали выстрелы. Лиана поняла, что нужно уходить, спрыгнула с бревна и скользнула в ближайший кустарник. Краем глаза она видела, что парень, ловко перемахнув бревно, бросился за ней. Она улыбнулась про себя. «Всегда работает».